Глава 3. Характер мистера Сквеера, философы и мистера Твакума. Вдогослова. Их спор касательно имя этого джентльмена, жившего уже некоторое время в доме мистера Олверти, было мистер Сквеер. Его природные дарования были не первого сорта но он их сильно усовершенствовал учением. Он был глубоко начитан в древних и большой знаток всех творений Платона и Аристотеля. По этим великим образцам он преимущественно и образовал себя, в одних случаях придерживаясь больше взглядов первого, а в других — второго. В области нравственности он был убежденнейший платоник. В религии же склонялся к учению Аристотеля. Однако же, проскочив свои нравственные понятия по образцам Платона, он был совершенно согласен с Аристотелем во взгляде на этого великого человека и считал его скорее философом и спекулятивным мыслителем, чем законодателем. Взгляд этот он простирал как далеко, что всю добродетель считал предметом одной только теории. Правда, насколько мне известно, он никому этого не высказывал. Однако стоило только немножко приглядеться к его поступкам, и невольно напрашивалось смыслы, что его убеждения действительно таковы, ибо они прекрасно объясняли некоторые странные противоречия в его натуре. Встречи этого джентльмена с мистером Тватомом почти никогда не обходились без споров, потому что их взгляды были диаметрально противоположны. Кьер считал человеческую природу верхом всяческой добродетели, а порок такой же ненормальностью, как физическое уродство. Вагн наоборот утверждал, что разум человеческий после грехопадения есть лишь звертеп беззакония, очищаемый и искупаемый только благодатью. В одном лишь они были согласны именно в том, что во время споров о нравственности никогда не употребляли слово доброта. Любимым выражением философа было естественная красота добродетелей. Любимым выражением богослова божественная сила благодати. Философ мерил все поступки, исходя из непреложного закона справедливости и из вечной гармонии вещей. Богослов судил обо всём на основании авторитеты, причём всегда прибегал к священному писанию и его комментаторам, как юрист прибегает к комментариям Кука на Литтлтона, считает толкование и текст одинаково авторитетными. Литтлтон Эдуард, 1589-1645, английский юрист, написавший на так называемом юридическом французском языке Трактат о владении, который до сих пор служит основой английского законодательства о собственности. Кук, Эдуард, 1552-1634, основатель современного английского гражданского права. Автор Уставов Institutions в четырёх томах, первый том которых является комментарием к упомянутому трактату Литтлтона. После этого краткого вступления читатель благоволит припомнить, что священник с торжеством заключил свою речь вопросом, на который, по его мнению, не было ответа, а именно: разве честь может существовать независимо от религии? Скверу заявил на это, что не установив предварительное сознание слов, невозможно рассуждать о них философски. И что едва ли найдутся два слова с более расплывчатым и неопределённым значением, чем слова, ему помянутые. И во относительной чести существует почти столько же самых разнообразных мнений, как и относительно религии. Однако, если под честью вы подразумеваете подлинную, естественную красоту добродетели, то я берусь утверждать, что она способна существовать независимо от всякой религии. Да ведь вы и сами допускаете, что она может существовать независимо от всех религий, кроме одной. То же самое скажет и магометанин, и еврей, и последователь любой сетки на свете. Тваком отвечал, что это обычный лукавый довод всех врагов истинной церкви. Он сказал, что не сомневается в том, что всем неверующим и еретикам хотелось бы согласить честь со своими нелепыми заблуждениями и пагубными лжеучениями однако честь а радостовопон не является многоразличной вследствие того что о ней существует много нелепых мнений как не является многоразличной религия от того что на свете есть разные секты и ереси когда я говорю о религии Я имею в виду христианскую религию, и не просто христианскую религию, а религию протестантскую, и не просто протестантскую религию, а англиканскую церковь. И когда я говорю о чести, я, разумею, род божественной благодати, который не только совместим с этой религией, но и зависит от нее, и в то же время не совместим ни с какой иной религией и от нее не будет не зависит. При таких условиях говорить, что подразумеваемая мной честь, а мне кажется ясно, что никакой иной чести я не мог подразумевать, будет поддерживать и тем более предписывать неправду, значит утверждать самую возмутительную нелепость. Я умышленно избегал, отвечал сквер Выводить заключение, которое, мне кажется, с очевидностью следует из моих слов. Однако, если вы и уловили его, вы не сделали никакой попытки на него возразить. Впрочем, оставляя в стороне религию и сказанное вами, я полагаю, ясно, что у нас различные понятия о чести. Но почему бы нам не столковаться относительно определения её в одних и тех же терминах? Я утверждал, что истинная честь и истинная добродетель почти синонимы, и обе основаны на непреложном законе справедливости и вечной гармонии вещей. А так как неправда совершенно несовместима с ними и противоречит им, то ясно, что истинная честь не может терпеть неправду. В этом, следовательно, мы согласны но говорить, что эта честь может основываться на религии, в то время как она ей предшествует, если под религией подразумевать положительный закон. Как? Я согласен с человеком, утверждающим, будто честь предшествует религии? С жаром воскликнул Твакум. Мистер Олверти, разве я согласился? Тут мистер Олверти оборвал его речь, холодно заметив, что они оба, неверно его поняли, потому что он ничего не говорил об истинной чести. Впрочем, ему, может быть, нелегко было бы успокоить спорщиков, которые равно разгорячились, если бы разговору не положило конец одно неожиданное происшествие.